Более того, он приводит рассказ о том, как Хубилай снаряжал экспедицию на поиски крылатого монстра. По Марку Полу люди Хубилая отыскали родину Рух. Ее оказался остров Мадагаскар, лежащий на юге от Аравии и Африки. Путешественники сами птицы не видели но доставили своему любознательному повелителю перо гигантской птицы длиной в 95 дней. Правда, комментаторы этого отрывка полагают, что участники экспедиции побывали на Мадагаскаре, но на надули своего владыку и привезли ему не перо жар птицы, а лист мадагаскарской 15-метровой пальмы на вершине которой красуется метелка из семи-восьми гигантских листьев, похожих на птичьи перья. Однако зоологи, побывавшие на Мадагаскаре в 1832 году, нашли скорлупу гигантского яйца, в шесть раз более крупного, чем яйцо страуса. А в 1851 году были найдены кости гигантской вымершей птицы, по которым было составлено ее научное описание. Исследовавший ее Жофруа сент назвал птицу Эпиорнисом, высочайшей из всех самых высоких птиц. Ее рост достигал высоту 3-5 метров, а весил гигант пернатого мира около 500 килограммов. Однако это рух, будучи всего-навсего гигантским страусом, не могла летать. Диковинная птица вымерла или была уничтожена охотниками всего лет за сто до появления на острове натуралистов, так утверждает Акимушкин, автор интересной книги «Тропой легенд», повествующий об исчезнувших животных. Таким образом, предание гигантской рух получила реальное обоснование. Не может ли нечто подобное произойти и с фениксом, ныне неизвестной, исчезнувшей в первом веке нашей эры птицей, пленявшей воображение древних своей красотой и необыкновенными качествами? Или же сюжеты о фениксе, как и о других железных птицах, гнездящихся на недосягаемых высотах, уносящих людей в беспредельную воздушную высь, говорят о живом воображении наших предков, стремящихся к полету в небо, к животворящему солнцу. Может быть, это пророческие идеи своего рода взгляд в будущее, восхищение перед героями, которые смело будут штурмовать космос, искать траву жизни и траву бессмертия? добиваясь власти над костной материей. Об этом мы можем только догадываться, рассуждая о волнующем феномене Феникса.